Глава 16. По логике, у любого подземного сооружения должно быть как минимум два выхода. На самые непредвиденные случаи всегда должен быть предусмотрен запасной выход. А иначе любое стихийное бедствие в виде внезапно начавшегося затопления или пожара в помещениях или нападения неприятеля закончится гибелью персонала и служащих. И потому, откинув сомнения, сталкеры решили искать решение возникшей проблемы через подземелье. Убрав лом, застопоривший поворотный механизм, погон крутанул штурвал. Дверь, на удивление, легко открылась, и взгляду грубо представился точно такой же коридор, который они оставили позади. Команда прошла несколько шагов, когда бумеранг и за ним Вован неожиданно остановились и оглянулись. Настолько были похожи между собой эти два помещения. А что вы удивляетесь? Переживать действительно было из-за чего? По слухам, в зоне, хоть и редко, но появлялись пространственные аномалии. Поговаривали, что если в такую попадешь, можно обратно и не вернуться вовсе. Один раз в баре сталкер-одиночка такую историю рассказывал. Ну а ему, ее сам лесник поведал, тот, что на краю рыжего леса живет. Вроде после большого выброса это случилось, группа сталкеров в аномалию возле лиманского вляпалась и неделю почти выйти из нее не могла. Куда не пойдешь, снова на то место, откуда идти начал, возвращаешься. Но радиосигнал кое-как с помехами от них проходил, так о помощи и попросили. Лесник нанял сталкера, дал ему координаты, что та группа диктовала в сообщении, и артефакт расчудесный, компас, который распечатывает такие западни. В итоге на тот раз закончилось все хорошо, ребят вызволили. Присмотревшись, Бумеранг понял, что отличие все-таки есть. Вон, плафоны на фонарях не битые, там дальше кусок бетонной стены в цвет другой выкрашен. На сердце отлегло. Двинулись дальше. Бродить по подземельям – самое последнее дело. Не зря все нормальные сталкеры их стороной обходят. Артефакты под землей – большая редкость. Найти стоящее обмундирование, снаряжение или оружие практически нереально. Зато нечисти разные, ловушек и прочих опасностей хоть отбавляй. Ко всему прочему, в таких вот бункерах раньше до первого выброса военные устраивали исследовательские лаборатории. Большую часть из них, когда шарахнуло, поспешно свернули и персонал эвакуировали. Те, что до сих пор функционируют, охраняют военные сталкеры, и к ним просто так не подберешься. А те, что заброшены, зачастую хранят секреты, о которых руководители высших военных чинов хотели бы забыть, как страшный сон. Потому как, если станет такая информация доступна в широкой общественности, то большой резонанс в обществе возможен. А это, как известно... Совсем ни к чему руководителям нашим. Как в известной пословице говорится, «Меньше знаешь, крепче спишь». А сон наш правительственным чинам, ой, как дорог. Радеют слуги народа за отчизну, и потому столько сил и энергии тратят на сокрытие государственных тайн. Поговаривают, что группировка долг была создана с одобрения и поддержки высокого военного руководства. Да оно и видно, вон дисциплина какая. «Для чего?» – спрашиваете. «Так на этот вопрос вам любой разумный человек ответ дать может. Ведь потери в армии в мирное время привлекут внимание, и появится куча неприятных вопросов. А так вроде и нет никаких жертв». «Ну, работал лейтенант Иванов Иван Иванович по контракту на частную фирму под непонятным названием ООО «Функциональное управление безопасности». Или там в частном охранном предприятии Трев. Контракты, понятно, засекречены, потому как выполняют работу специфическую. Ну, а на работе всякое может случиться. Не выполнял технику безопасности, вот потому и пострадал. Так вот родным, близким и напишем. Цинк запаянный получили? Распишитесь. До свидания. Шито-крыто, господа. Погон выдернул себя из неприятных мыслей, которые навевали не менее тяжелые воспоминания. Переведя снова все внимание на окружающую обстановку, он обнаружил, что их команда вышла к развилке и почему-то в молчании застыла. Из-за спин товарища он не сразу увидел причину их замешательства. «Что у вас там?» — спросил погон. «Иди сам посмотри», — отозвался, не поворачиваясь Вован, и отошел к стене, пропуская товарища вперед. Туннель делился на три направления. И, похоже, здесь нужно было посовещаться и, сообща принять решение о том, куда двигаться дальше. Карты бункера, естественно, у них не было, да и быть, в общем-то, не могло. Но причина остановки была не в этом. В проходе, уходящем влево, полуоблокотившись на стену, на полу сидел полуистлевший скелет в защитном антирадиционном костюме советского образца. Вещь, кстати, редкая и дорогостоящая. В таком в любое грязное от излучения места можно проходить. Но вещь не универсальная. Не от ножа, а тем более от пули не спасет, а потому пользуется спросом только в научной среде. Ну и спрашивается, какого лешего этот жмурик здесь делает в спецкомбинезоне, где радиации нет даже после нескольких лет повторяющихся выбросов. И отчего он умер? «Ой, не к добру это», — подумал Погон. Бумеранга также напрягала вся эта необъяснимая ситуация с запертой снаружи дверью, а теперь еще этот товарищ, непонятно откуда взявшийся в подземельях, которые были недоступны с самого рождения зоны. Или он здесь оказался после? Но если так, тогда выход отсюда есть, ведь не мог же он сам себя запереть. Хотя его здесь могли запереть другие. Тогда для чего? Если кто-то хотел избавиться от этого человека... Не проще было бы его пристрелить. С другой стороны, это могла быть своеобразная изощренная месть. фу голова кругом от этих «как», «кто», «почему», подумал про себя Бумеранг и, достав счетчик Гейгера, поднес его к останкам, облаченным в защитный комбинезон. Прибор застрекотал, словно рассерженный сверчок. Уровень радиации был достаточно большой, но не смертельный. Бумерангу не хотелось нахватать лишних микрорентген, и потому он быстро осмотрел содержимое карманов и сам комбинезон в надежде обнаружить хоть что-нибудь, что могло указать на то, кем был этот человек или как он умер. Ничего полезного для разгадки личности он не отыскал. Фонарик, черный замасленный блокнот, исчирканный карандашом, непонятными записями и формулами. Все, что нашлось. Видимых повреждений на черепе и ткани костюма не было, а значит... А что это могло значить? Да ничего. И в то же время все, что угодно. Можно гадать до бесконечности о том, что здесь произошло. Однако следовало дальше заняться поисками выхода. Рассудив, что особой разницы в какую сторону идти нет, потому как знать, куда приведет выбранное направление может лишь одна мама зона, решили пройти по правой стороне. К тому же, если верить ощущениям и опыту, данный путь должен был уходить в сторону от злополучного радара и ближе к их конечной цели. Поставив на всякий неприятный случай растяжки поперек стен, группа углубилась в очередной тоннель. Застойные времена умели строить. И если уж брались за дело, то выполняли его не на страх, а на совесть, особенно если это касалось безопасности страны. Потому постройки военного или двойного назначения даже по происшествии стольких лет являли собой образец инженерного искусства. Облупившаяся краска на стенах и сыпавшаяся местами с потолка штукатурка не в счет. Эти мелочи не влияют на устойчивость конструкции к внешнему разрушительному воздействию грунтовых вод и морозных пучений. Система вентиляции, даже бездействующая, обеспечивает отсутствие скоплений вредных газов, которые непременно должны проникать в подземные помещения. Но, слава советским конструкторам и строителям, никаких признаков серьезных повреждений монолитной железобетонной конструкции тоннеля не наблюдалось. Пол и стены были абсолютно сухие. Торчащие из стен металлические конструкции, стыкующие и соединяющие между собой блоки, лишь местами были взяты небольшой ржавчиной. Под потолком на торчащих из бетона кронштейнах тянулись пучки кобелей, чуть ниже шли трубопроводы различного диаметра то там, то здесь попадались пустые рассохшиеся деревянные ящики, расставленные вдоль стен или сложенные в углу очередного помещения. Скорее всего, они предназначались для упаковки инвентаря и оборудования для эвакуации лаборатории из зоны поражения радиации при аварии на Чернобыльской АЭС. Но самый первый выброс, после которого была рождена зона, внес свои коррективы, И персонал, так и не завершив всех намеченных дел, поспешил покинуть зараженную территорию, на которой радиация стала не самой большой опасностью. Прошло не менее получаса, когда группа наткнулась на бронированную дверь в стене. Это была не какая-нибудь хорошая стальная дверь, а именно преграда, благодаря которой можно быть спокойным за сохранность имущества, запрятанного за ней. Благодаря сложной системе защиты от взлома и устойчивости к взрывам и пожарам, такие двери выполняют роль гаранта в обеспечении безопасности. Рядом на стене располагался электронный замок доступа, в который вставлялся магнитный ключ, кнопки и две сигнальные лампы, одна из которых горела тусклым красным светом. Тайны, скрывавшиеся за многослойной легированной сталью, надежно были защищены даже по прошествии многих лет. Оттого в зоне многие сталкеры охотились за подобного рода информацией, надеясь раздобыть коды и, проникнув внутрь, найти что-нибудь стоящее, что впоследствии можно было бы продать ученым на янтаре. Кстати, деньги за бумаги из закрытых некогда лабораторий последние платили немалые. Лаван подошел к пульту и, протянув руку, хотел уже было нажать на выступавшие из панели кнопки, но погон мягко остановил его. Имея опыт, бывший военный имел на то основание. «Не стоит этого делать», — и на вопросительный взгляд товарища добавил. «Есть шанс заблокировать ее вводом неправильной комбинации. Или того хуже запустить охранную систему физической ликвидации от несанкционированного проникновения». Вован сглотнул и поспешно убрал руку от двери. Погон же в то время присел и стал изучать панель. Осмотр занял не больше десяти секунд. «Каков вердикт?» — спросил Бумеранг, хотя уже знал ответ на свой вопрос. «Панель, конечно, вскрыть можно, но, думаю, что уровень защиты таков, что автоматика не позволит открыть дверь. Бьюсь об заклад. Без карты доступа туда можно проникнуть, только имея пару-тройку килограммов взрывчатки». «Черт!» — выругался Валан и с досадой иссаданул берцем по стальной поверхности двери. Глухой звук от удара эхом прокатился по помещениям. «Что же вы там прятали, господа яйцеголовые?» — подумал про себя бумеранг, а вслух произнес. «Возвращаемся. Нужно обследовать остальные ходы». Вернувшись к развилке, сталкеры направились в туннель, уходящий по прямой. Но оттуда они в скорости вернулись ни с чем. Оставался последний шанс выбраться из стального плена по третьему, уходящему влево по направлению к выжигателю подземному коридору. Не забывая страховать друг друга, начали обследование помещений. Суслик прикрывал левую сторону от двери, Валан направил свой автомат в правую, погон стоял у противоположной от входа стенки и, прижав приклад к щеке, целился в закрытый проем, готовый нажать на курок. Бумеранг взялся за рукоятку и, получив утвердительный кивок от погона, открыл дверь. Луч фонаря, прикрепленного к автомату, ощупал помещение. Явных признаков опасности или присутствия возможного противника не обнаружил. Комната представляла из себя бетонную коробку 4 на 4 метра с многоярусными стеллажами, закрепленными к стенкам по периметру. Все полки были заняты картонными коробками. Часть из них валялась на полу, и из разорванных боков вывалилось их содержимое. Железные банки тускло поблескивали в луче света. Погон и бумеранг зашли внутрь. «Вот тебе и золотое, Эльдорадо», — присвистнул от удивления бумеранг. «Что там у вас?» — отозвался из коридора Вован. «Да здесь жратвы, мама, не горюй! Пол Китая накормить можно!» Ответил Погон, вертя в руках консервную банку тушенки. Вот только вопрос, сколько годков она здесь пролежала. Бумеранг, подсчитав количество лет, прошедших после первого выброса, сильно засомневался в свежести продуктов. «Ну, во-первых, радиация сюда не добралась. Видишь, счетчик по нолям», — начал отстаивать военпром Погон. «Во-вторых, смотри, банки в солидоле. И если они не проржавели или не вздулись, значит, еще герметичные». В-третьих, температура здесь невысокая. И самое главное, эти консервы военного назначения делались по самым высоким стандартам, и потому срок хранения у них неограниченный. «Кажется, я что-то слышал о том, что для военной системы страны существует резервный, так называемый, стратегический запас продуктов питания», — согласился Бумеранг. «В точку. Вон, оттиск специальный, видишь?» Погон ткнул пальцем в клеймо и взялся за нож, намереваясь открыть консервы. «Ну что, отведаем?» Тушенка действительно была не испорченная, а вкус просто отменный. Как оказалось, в данном секторе подземной базы был размещен хозяйственный и пищевой блок с множеством кладовых для хранения припасов. Конечно, было совсем неплохо иметь столь большой запас продовольствия, да только искали они нечто иное. И какой толк от этого продуктового клондайка, если они не найдут выход? Сколько времени пройдет, прежде чем закончатся припасы? Хотя на кой буй, скажите, столько жрачки, когда воды нет? Да и откуда ей здесь взяться? Раньше забор воды происходил с поверхностных грунтовых источников, и через фильтрационные станции водоочистки вода дальше подавалась во внутренние трубопроводы. Теперь насосы бездействовали... А, соответственно, высохла и вся система, так что времени у них оставалось не так уж и много. Исследовав еще несколько комнат, которые также оказались хранилищами, сталкеры наткнулись на помещение, которое разительно отличалось от остальных. Как и большинство дверей в подземном комплексе, дверь была открыта. Судя по всему, когда случилась катастрофа, эвакуация проводилась в сжатые сроки, и командиров не особо заботило, что в эти подземные сектора кто-то сможет проникнуть. Самое главное, ими было выполнено. Все необходимые документы с грифом «выше» для служебного пользования запакованы и вывезены, а места, куда в период действия объекта проход осуществлялся через тройную систему идентификации, заминированы. Тем более присутствовало расхожее мнение, что командование страны слишком уж преувеличивает опасность и, поиграв в чрезвычайную ситуацию, вскоре вернет личный состав на постоянные места дислокации. Никто же не рассчитывал, что по прошествии какого-то времени данные сооружения просто будут заброшены и забыты всеми. Комната представляла собой довольно больших размеров зал с мощным деревянным столом, накрытым красным выцветшим сукном. Вокруг стола хаотично расставлены также деревянные добротные стулья, обитые облускавшимся дермантиным. По стенам были развешаны стенды, на которых красовались призывные плакаты с лозунгами давно ушедшей эпохи. В углу сиротливо стоял шкаф с отвалившимися от старости дверцами. На поверхности стола в беспорядке валялись пожелтевшие листы бумаги и стеклянные пепельницы с полуистлевшими окурками. На краю стола лежала шахматная доска с расставленными на ней фигурами. Осмотрев обстановку, сталкеры решили сделать передышку, прежде чем продолжить исследование подземного комплекса. Погон расположился ближе ко входу, хотя стало понятно, что живых или неживых обитателей в подземном комплексе они вряд ли уже обнаружат, старый вояка оставался на стороже. На войне самым эффективным будет нападение тогда, когда твой противник потерял бдительность и расслабился. Потому в последнее мгновение жизни, о чем подумает враг, будет разочарование в своей беспечности и развеянные иллюзии в своей защищенности. Бумеранг, присев на один из стульев, откинулся назад и, полузакрыв глаза, начал массировать виски и лоб, пытаясь успокоить вновь начавшиеся головные боли. Появились они у него почти сразу после того, как он попал за периметр. Причем способность проникать в мозги к другим людям появилась тогда же. Сначала он думал, что так на нем сказываются радиация, стресс и физические нагрузки, ранее им не испытываемые в таких количествах. Но прошло время, радиация в организме была в пределах нормы, спасибо профессору Сахарову, который за умеренную плату снабжал сталкеров военными препаратами для вывода радионуклидов из организма. Сцены смерти и опасность, исходившие от непривычных поначалу аномалий, больше не служили причиной выработки в бешеных количествах адреналина, сжигающего ресурсы человека, словно реактивное топливо. Впрочем, уже и бег, ползанье, долгая нехватка еды и воды, схватки с мутантами и отморозками, никоим образом не могли являться причинами изменений, проходивших в голове у бумеранга. У него было смутное подозрение... Короткий отрывок в памяти или даже, скорее всего, воспоминание о сне, который ему приснился, когда он только-только попал за периметр. Подробности сновидения он не помнил, но точно знал, что его суть каким-то странным образом была связана с одним из самых страшных порождений зоны — контролером. И каждая попытка вспомнить нюансы того сна приводила к необходимости принимать более утоляющие, дабы голова не лопнула, словно раздутая до предела резиновая грелка. В то время, пока Бумеранг предавался воспоминаниям, любознательный суслик шарил по открытым шкафам и просматривал старые пыльные бумаги. Валан сидел поодаль от Бумеранга и с грустью смотрел на шахматную доску, изредка поглядывая на суслика и совершенно не понимая, чего тот пытается найти в этом хламе и куче мусора. «Мужики!» — позвал Погон. «А?» — Бумеранг приоткрыл глаза. Че? Устало отозвался Вован и посмотрел на товарища. Суслик лишь мельком взглянул и принялся дальше перебирать стопки тетрадей и журналов. «Ну вот не будет, допустим, выхода», — начал он. Типон тебе на язык», — тут же в сердцах отреагировал суеверный Вован. «Ага, и на задницу прыщик», — добавил Бумеранг. «Да погодите вы со своими шаманскими проклятиями», — не собирался сдаваться погон. «Просто». «Допустим, такой вариант. Что тогда делать-то будем?» «Вот дает!» – рассмеялся Вован. «Глядь, Бум, какой он молодец! Прямо как учитель по физике у нас в школе. Задачки загадывает. Может, еще домашнее задание дашь? Или дневник потребуешь? Ой, извините, товарищ преподаватель, я его дома забыл». Погон решил не реагировать на выпады фарта и посмотрел на старшего группы, ища у него поддержку. Но если гипотетически, начал размышление Бумеранг, которого и самого давно одолевал этот вопрос, во-первых, голод нам здесь не грозит. Во-вторых, нужно будет найти источник воды, хотя собирать ее можно и у входа, благо дождей хватает. В-третьих, необходимо найти способ нейтрализовать или разрушить аномалию, ну или пройти сквозь нее. И пошел он по воде о кипосуху. Не упустил вставить свои пять копеек в Аван со вздохом. «Бум! Но ты же это не всерьез!» Теперь Бумеранг, в свою очередь, решил проигнорировать Вавана и, удостоив того взглядом, каким смотрит взрослый человек на ребенка, сморозившего глупость, продолжил. «Думаю, парочку хитростей можно было бы испробовать на аномалиях». «Фарт!» «Что?» — отозвался тот обиженно. «Ты же спец по ним. Скажи, ты хоть раз встречал среди них...» симбионтов. И где ты только таких слов понабрался? Это ты имеешь в виду симбиоз, что ли? Ага. Фарт пару секунд чесал лоб, сосредоточенно глядя куда-то в потолок. Нет, не припомню что-то. Ну и ладненько, взял себе что-то на заметку бумеранг. Товарищи ждали, что тот хоть чего-то прояснит, и хотели было выяснить у него, к чему эти вопросы, но в этот момент их отвлек суслик. Вот. торжественно произнес паренек, держа перед собой сложный в несколько раз пожелтевший лист инженерной бумаги. Офигеть! нараспев, произнес фарт и состряпал удивленно восхищенное выражение лица, намереваясь в очередной раз поржать над молодым. Смотрите, блин. Да этого просто не может быть! Ущипните меня, я не верю своим глазам! Он нашел макулатуру. «Да погоди ты», — шикнул погон на и посмотрел с недоверием на Суслика. «Ты о чем это, малец?» «Вот решение наших проблем! Это карта бункера! Здесь все выходы показаны!» «Да ты молочага, пацан!» — одобрительно похлопал его по спине погон. Фарт лишь пожал плечами. Столпившись возле стола, аккуратно развернули карту и стали ее изучать. Оказалось, что это генеральная план-схема Кента в давние времена выдранная из проектной документации. «Так, что тут у нас?» — Бумеранг водил пальцем по шершавой поверхности листа. «Север тут, угу. Здесь, получается, южный вход, через который мы вошли». «Точно!» — поддержал погон. «Вот перекресток тоннелей, а значит, где-то с восточной стороны должна быть дверка с кодовым замочком». А где ж ты, моя ненаглядная, где?» Разглядывая чертеж, напел себе под нос Вован. Он был доволен находкой и даже немного проникся уважением к Суслику. «Смотрите, здесь напечатано. Объект XZXZ!» изрек Суслик, и все, замолчав, уставились на него. Через секунду раскат дружного хохота сотряс свод комнаты. «Английский язык знали все, кроме молодого сталкера». Как следует, насмеявшись, погон, вытирая слезы, спросил ничего не понимающего, но улыбающегося суслика. «Друг, ты какой иностранный язык в школе учил?» «Немецкий». «Тогда с тобой все ясно, переводчик ты наш!» Добродушно ткнув кулаком в плечо молодого, посмеивался Лаван. Настроение у всех заметно улучшилось. «Ладно, через лабораторию не пройти, а мы, судя по всему, здесь», — продолжал Бумеранг. «Еллы-палы! Здесь выхода нет!» «Погоди, Бум, не торопись с выводами!» Погон снова обрел сосредоточенный вид. «Видишь, веткамера в крайних помещениях. Мы туда еще не дошли!» «И что нам это дает?» «Думаю, что для такого большого комплекса была предусмотрена достаточно мощная система вентиляции. И если это так, то короба в ней, выходящие на поверхность, должны быть приличных размеров». «А что, вроде мысль дельная. Идем обследуем, что ли?» Через полторы минуты группа стояла перед раскуроченными улитками огромной системы вентиляции. Жестяные воздуховоды валялись с мятой грудой железа возле панели управления электродвигателями. Все в помещении наводило на мысль о том, что здесь произошел взрыв, но характерных следов, оставляемых в таком случае массой разлетающихся во все стороны осколков и признаков огня или дыма, не было вовсе. Еще больше странностей, в окружавшую сталкеров картину, вносили торчавшие из расположенного на высоте и уходящего в стену вентиляционного прохода ботинки. «Какого хрена здесь произошло?» Осматривая обстановку, погон начал нервничать. «И что делает жмур в вент шахте?» Озадаченный бумеранг встал на поваленный железный шкаф и потянул за ноги труп. «Думаю, он пытался скрыться в ней от опасности», — сказал неуверенно суслик и, подумав, добавил. «Но, похоже, не успел». «Нужно его вытащить. Лаван подсоби». Пришлось повозиться, прежде чем сталкерам удалось достать застрявшее в квадратном отверстии тело мертвеца. Он, так же, как и первый найденный именно на развилке, был одет в защитный антирадиционный костюм все того же советского образца. Определить причину смерти этого не составило труда. Заглянув в короб, стало ясно, что случился обвал, который перекрыл ход и похоронил под грунтом голову и плечи бедолаги. «Хреново!» «Здесь, похоже, уже нечего ловить». Ваван лучом от фонарика посветил на кучу камней и песка, осыпавшихся внутрь конструкции. Наглухо замуровало. Вагон поводил счетчиком радиации над мертвым телом, облаченным в изодранный в нескольких местах костюм. Стрек от прибора подтвердил наличие неопасного для короткого воздействия излучения. Бумеранг присел на корточки и осмотрел наружные карманы. Ничего там не обнаружив, он расстегнул молнию защитного комбинезона и начал выворачивать карманы хлопчатой спецодежды. В одном из них под тканью обнаружилась какая-то картонка и что-то похожее на веревку. Когда он извлек непонятный предмет, стало понятно, что это карта магнитного ключа ограниченного доступа, подвешенная на короткую цепочку, видимо, для ношения на шее. Бумеранг покрутил ее в руках, еще на ней повреждения, но карточка выглядела вполне прилично. Сомнений, от какой двери этот ключ у сталкера не было. «Похоже, эти ребятки из лаборатории. И у нас есть шанс открыть ту долбанную дверь». «Там еще кот, Бум», — напомнил Погон. «Помню, помню». Бумеранг залез под сумок и извлек из него потрепанный блокнот. Погон, сколько цифр в коде на таких системах? Как правило, используют или пять, или шесть. Бумеранг верил в свою счастливую звезду и внутреннюю интуицию, и в этот раз она его не подвела. По в палец он начал медленно перелистывать листок за листом, изучая надписи и пометки. Через какое-то время он улыбнулся и торжественно поднял блокнот к лицам своих товарищей, надеявшихся на то, что Бумеранг не ошибся. На пустой странице красным карандашом было нацарапано пять цифр и рядом три восклицательных знака. Стоит попробовать. Чем ближе группа подходила ко входу в закрытый сектор, тем сильнее нарастало беспокойство бумеранга. Он попытался анализировать это чувство и понял, в чем причина. Мысли все время крутились вокруг этих двух давно погибших яйцеголовых. Вот спрашивается, зачем им нужно было выходить из лаборатории и что они здесь искали? Почему у них не было никакого оружия? Как они умерли? А может их кто-то или что-то убило? Почему они оба в костюмах, защищающих от радиации? Почему от них разит этой самой радиации? Почему был брошен продуктовый склад? Почему обвалился воздуховод прямо на голову одного из ученых? И от кого он там прятался? Кто и для чего заблокировал ломом дверь, соединяющую сектора? Да и каким хреном вообще персонал этой лаборатории здесь занимался? Одни вопросы, без ответов. Бумеранг вставил магнитную карту в прорость. Красная лампа начала мигать. Система функционировала. Бумеранг нутром чуял, что не стоит открывать этот ящик Пандоры, и потому какое-то время колебался, прежде чем вести код. Они исследовали все направления, и ни одно не вело наружу, за исключением того входа, через который они попали внутрь бункера перед выбросом, и который теперь также превратился в неприступную преграду. Что-то Бумерангу подсказывало, что не случайно эта дверь была запечатана. Но выбора, похоже, не оставалось. Спасение из подземного плена лежало только через неизведанные лабораторные корпусы с непонятным названием X06Z. Сталкер еще раз взглянул на цифры в блокноте и набрал комбинацию.